Глава с е м н а д ц а т л и л ь е р х и н сар. Миямиль стояла впереди и по-прежнему сжимала его запястье безмолвно, прося остаться на месте. Впервые в жизни мастер Ахина решительно задвинула себе за спину хрупкая девушка, готовая защищать его грудью, всей такой прекрасной грудью, которой п р а в о с л о в а о можно найти лучшее применение. И ситуация была бы смешной, не будь она настолько грустной. Судя по всему, его разделяющую собиралась л и н ч е в а т ь консервативная родня, с частью которой он был знаком. Во всяком случае, из памяти всплывали смутные картинки, хотя Лель бы не поручился, что Ла Тера та самая гномка, если бы она сама его не узнала. Но мать м и и уже заставил замолчать властный глава рода, который явно изволил гневаться, и в таком состоянии ему, что а т р и б у т что сам проклятый свет не угроза. Поэтому Ми и попросила его не вмешиваться. Откровенно глупое решение, если честно. Все-таки старый гном в первую очередь обязан быть мудрым. Стало быть, если ему напрямую сказать, кто есть кто, он не должен переходить на личности. Пока Хин размышлял, как уместнее всего поступить в такой ситуации, действие разворачивалось. Дед Ми поднялся, стиснул пальцы на жезле и громоподобно спросил. Кого ты привела под крышу родного дома, внучка? Остальные члены г н о м ь е в г о клана з а р о п т а л и и то тут, то там слышала извякание оружия до а с п е х и На важные заседания бородачи по-прежнему ходят при полном параде, но в любом случае фарс пора прекращать. Конечно, дико приятно, что Мия оказалась готова выступить вперед, но погеройствовала и будет. Мастер перехватил ладонь девушки. и чарующе улыбнувшись, п о д н е с ее к губам, касаясь ладони поцелуем. Все будет хорошо, мое сокровище. А потом шагнул вперед, и от высокой фигуры Хина во все стороны хлынула тьма. Первозданная, чистая, древняя. Она о плетала фигуры всех, кто сидел на скамьях, и те проваливались в п р о ж ж е н н ы е в пространстве дыры. А для серьезного разговора ему достаточно только членов семьи своей девушки. Совсем не так он это знакомство видел, конечно. Вот вообще. Кто ты такой? Воинственно выставив бороду вперед, спросил дед Мии, в руках которого словно по волшебству появилась огромная секира. Я, Горшар из рода каменных столбов, требую ответа, маг. С этого и стоило начинать. Насмешливо хмыкнул Лель, уверенно двигаясь вперед и л е н и в о п р и к и д ы в а я р а с к о л и т ь оружие в руках у почтенного гнома или таки оставить его при железке? Я мастер Хин, атрибут Малахита и хранитель тьмы. И Я разочарован оказанным мне приемом, глава рода каменных столбов. Гном отчетливо побледнел. Казалось, даже в бороде поседели оставшиеся темные волоски. Но не дрогнул, не дрогнул. Все же м и я м е л ь действительно хорошо знала своего деда. За подобные слова любой другой хранитель стихии, будучи в дурном настроении, мог и убить, а жители Охры, понятное дело, были знакомы только со своими атрибутами. Кто бы ты ни был, нам послали письмо о том, что моя внучка сегодня явится в мой дом с опозорившим ее человеком. Надо же, как может интересно трансформироваться новость о визите к родственникам. Уважаемый, кто был отправителем? Не знаем. Записка пришла за полчаса до официального письма. Нехотя ответил старый гном и, не глядя на саму Мию, вдруг заявил: "Но я успел созвать род. Моя внучка не останется опозоренной. Дедушка!" Простонала м и я нервно заламывая пальцы. "Да как так? Никто меня не портил. Ну допустим, это пока." Да и поцелуи на смотровой площадке для строгих нравов гномов вполне себе подпадают под определение девушку испортили. Вперед выступил отец Мии и мягко предложил: может нам стоит перейти в жилую часть и поговорить спокойно? Раз все равно остались лишь члены семьи. Кстати, мастерхин, надеюсь все остальные члены рода живы и здоровы? Нас очень впечатлила массовая телепортация, но хотелось бы знать. Все хорошо. Коротко ответил Лель. их равномерно раскидает в радиусе нескольких километров. Лица всех присутствующих вытянулись, и Лаотера воскликнула: «А как же разлом? А как же горная порода? Судя по панике в глаза х г н о м к и она уже в красках представила, что осталась без сородичей. Не переживайте, я все же достаточно сильный и умелый маг, чтобы не допускать таких оплошностей. Хорошо. Тогда действительно лучше перейти в место поприятнее. Судя по лицу мэтра Гаршара, ему хотелось провести беседу в официальной обстановке, но дочь и внучка настолько умоляюще на него глядели, что гному пришлось согласиться. А пока они выходили из зала присяги и двигались, показалось, бесконечным коридором, л е л ь е р косился на такую же р о ж е в о л о с у ю как и м и я г н о м к у и вспоминал, вспоминал. Несколько лет назад. Дом л и л ь е р а х и н Сара. Комната ярко освещена, дорезив глазах. Все светильники включены, шторы распахнуты, впуская солнечные лучи, а под потолком летают о с л е п и т е л ь н о сияющие сферы. Если притерпеться к освещению, то можно заметить, что в помещении царит ж у т ч а й ш и й погром. При том сначала здесь был просто бардак с разбросанными вещами, как мужскими, так и женскими, пустыми бутылками и бокалами. Но уже потом кто-то очень сильно и б е с н о в а л с я так, что стекла пошли трещинами, мебель разлетелась на части и даже роскошная люстра сейчас валяется на полу в ареоле осколков хрусталя. Высокий серо к о ж и й мужчина, зашедший в апартаменты своего коллеги, поморщился и прикрыл глаза рукой. Увеличивая дискомфорт, по нервам прошла стегучая, визгливая трель Виоланчели. Мастер смерти неодобрительно взглянул на завившего в переплетении силовых нитей полуголого блондина. Ну и что это такое? Он пошел вперед, аккуратно переступая через осколки стекла и прочий мусор. Что, Айлартиз? Тебя раздражает данная приземленная картина? Усмехнулся хозяин дома. Меня раздражает то, что мастер пытки вместо того, чтобы заниматься делами, вновь с головой уходит в гулянки. л и л ь е р почему тебя не было на совете у Гудвина? А не пойти ли этому совету и нашему Гудвину? Угрюмо проговорил тот, мрачно глядя на смерть через упавшие на лицо волосы. По тонким губам пытки пробежала непонятная улыбочка, и по комнате снова полетела тихая мелодия, на сей раз очень красивая. л е л ь прекрати так себя вести, проговорил брюнет с раздражением и усталостью. Я не обязан носиться с тобой как с мальчишкой, будто у меня других дел нет. Не носись, пожал плечами блондин, и его пальцы с чуть слышным шелестом скользнули вниз по струнам виолончели. Тис даже поморщился, понимая, какую боль доставляет Фениксу игра на струнных инструментах. У этой расы невероятно чувствительные подушечки пальцев. о держимость мастера пытки начинала серьезно беспокоить. Если бы не моя опека, то к о е кого давно казнили бы за превышение служебных полномочий. Что ты вчера сделал с лордом Доригаром? Тебе же сказали разговорить, а не превращать его увоющий кусок мяса. Разве он что-то не успел сказать? Лениво поинтересовался палач. к о л и так, то т е р я й квалификацию. Мне казалось, что он припомнил даже воровство варенья в детстве у бабушки, не то что планы заговорщиков и список участников предполагаемого переворота. Он все сказал. Медленно кивнул смерть. Меня больше интересует, зачем ты продолжал с ним потом работать. Поиграть хотелось. Том накинул голову Лель и тягуче спросил: А что такого? После того, как запретили ловить любого, кто приглянется, я могу только с преступниками повеселиться. При том с официального разрешения нашего хозяина, а потому отстань, Эллар. Ты сам-то понимаешь, куда катишься? Я понимаю, что это не твое дело. Мягко улыбнулся блондин, покачивая босой ступней, с которой вниз срывались капли крови. Он словно только что сейчас заметил порез, удивленно посмотрел вниз и пробормотал. Странный, где умудрился? Оглянись, едко ответил смерть для наглядности, разводя руками. Ну да, побуянили немного. Медленно кивнул Лильер. Кстати, я же не один был. И где все? Кажется, музыканты какие-то были и женщины несколько. Ты стал на редкость неразборчив. Брезгливо поморщился Айлартиз. Значит так, Лильер, хинцар. Это мое последнее слово. Или ты берешь себя в руки и перестаешь быть нашей проблемой или п е н я й на себя. И что ты мне сделаешь? Неподдельно заинтересовался Пытка. Нет, это не ирония, мне и правда интересно. А я тебя убью, тихо сказал Смерть, пристально глядя в безумные синие глаза и надеясь, что у ненормального феникса осталось хотя бы крупица инстинкта самосохранения. Потому что ты один из хранителей стихий. Ты один из восьми самых сильных магов этого мира, и ты проваливаешься в безумие силы. А с таким диагнозом мой дорогой шут устраняют даже наших покровителей. Мужчина развернулся и пошел на выход. Уже в дверях остановился и добавил: Я сказал. Да ты что? Раздалось шипение позади, и по комнате прошла силовая волна, откидывая все к стенкам. А ты справишься со мной, полукровка? С фениксом, который прошел преобразование, с последним представителем рода белых. Наверное, тебе повезло, что ты последний. Хмыкнул смерть, открывая дверь. Не стыдно, не перед кем. Раздалось рычание, потом вспышка пламени и сиплы клекот. Айлар медленно обернулся и окинул взглядом сверкающую синим огнем большую птицу. Ну вот, даже оборот толком не контролируешь. Он заправил за ухо черную прядь и жестко сказал. Перестань вести себя как подросток-психопат. Иметь все, что движется, пить, что горит и упиваться в с е д озволенностью. Вспомни о роде, обои упомянутом. Насколько я знаю, белые слыли самыми сдержанными, самыми мудрыми и добрыми среди всего вашего проклятого крылатого рода. Так соответствуй. Дверь с треском захлопнулась, и по лестнице прогрохотали тяжелые шаги разозленного мастера смерти. Да его неимоверно достал неуравновешенный дурак, известный как мастер пытки, которого ничто не могло удержать в рамках допустимого. Он просто не хотел. Сам дал себе волю и не желал загонять зверя обратно на темную сторону души. Мрак есть в любом из нас, но нельзя спускать его с поводка. И с м е р т ь изрядно д о с т а л а то, что скрывать последствия развлечений сумасбродного коллеги должен именно он. Потому что эта сволочь не желала заниматься даже прямыми обязанностями, не говоря уже о том, чтобы брать ответственность за свои же действия. Иногда хотелось и правда прибить юнца, и даже сочувствия не осталось. Несмотря на то, что смерть был не намного старше, рядом с этим блондинистым истериком он себя едва ли не стариком ощущал, прискорбно разумным. Вышепомянутый у психопат уже в человеческом виде сидел на выжженном полу. Ту посмотрел на свои руки, с н е и м о в е р н о ноющими подушечками пальцев п о р е з а м и на ладонях, и, наверное, впервые решил, что стоит что-то поменять, потому что, как оказалось, умирать Фениксу очень не хотелось. Да, вот такая неожиданность. л е л ь немного растерянно оглянулся и со вздохом встал, мысленно отмечая, что стоит обработать раны из садины. Что т о и правда загулялся, он? После душа блондин переоделся в свободные штаны, водолазку и в мягких домашних туфлях спустился на первый этаж. з а м е р е в около одного из зеркал, он пристально осмотрел свое отражение и скривил губы в усмешке. Да, следы разгульного образа жизни на лицо и на лице. Из немногих увлечений прошлого через смерть вместе с ним прошли лишь некоторые. Лильер очень любил травы, хороший чай и кофе. Пожалуй, с большим энтузиазмом, чем за жертвой, п ы т к а мог носиться только по лавкам за новым сортом любимого сена. Привычный ритуал заваривания чая немного успокоил и принес Лелю желание сходить на работу. И даже не в подвалы. Он же, как никак, глава департамента, кажется. И даже что-то вершил на этом поприще, тоже, кажется. Дальнейшие недели пролетели как-то очень стремительно. Заниматься делами оказалось интересно. новые методы, способы, длительность, и вообще групповой допрос оказался поистине шикарной вещью. Работаешь с одним, а поют все. Леле понравилось быть мастером пытки. Но кое-что изменилось одной осенней ночью, когда мастер вышел на уже традиционную охоту. В его городе завелась какая-то тварь, которая грабила и убивала жителей. Не порядок. В убийствах по психу и без причины Леле считал себя монополистом. Ночь. Ночь прекрасное время. Она дает звездное небо для полета, она дает свет луны для глаз, она дарует т ь м у и тени, в которых можно укрыться. Больше обычных ночей Лель любил а только ночи после грозы. Ветер наполнял крылья, расшитое звездами темно-синее полотно раскинулось над головой, а темный город с ярким бисером огней лежал внизу. Феникс снизился. Паря над кварталами среднего класса, где в последнее время находили трупы, и внимательно оглядывал улицы, прислушивался к звукам. Чуткий слух уловил женский крик, и гигантская птица стремительно понеслась туда. За несколько десятков метров он приземлился, оборачиваясь высокого, тощего блондина в белом плаще и м н о г о о б е щ а ю щ е о с к а л и в ш и с ь двинулся вперед. Картина к предстала не оптимистичная. Два типа грабительской наружности прижимали к стене плачущую рыжую девушку и, судя по всему, собираясь попользоваться, а потом прибить. В Сторонке валялось тело, видать спутника девушки. Ну что, красотка? Оскалился один из подонков. Будешь хорошая девочка или нам твоего муженька окончательно зарезать? Пустите! Простонала девушка. л е л ь только покачал головой. При всем списке его грехов насилие над женщинами там не водилось. но времена м и н а размышления и наблюдения не было, потому что мужики стали рвать на рыженькой платье. И как вам не стыдно, господа? в к р а т ч и воспросил л и л ь е р Дамы же очевидно против. Ублюдки повернулись, но стоящего в тени одинокого п р и д у р к а который рискнул вмешаться, они не испугались. Ой, как зря! Хотя это же люди. У них всегда с самосохранением проблемы были. Даже странно живут так мало и не ценят им отпущенные. А не поотели тебе? – сплюнул один мужик. А то сейчас рядом с этим полутрупом уляжешься. Да вы что? – восхитился Пытка и сделал шаг вперед, выходя на освещенный участок мостовой. Рыжая тихо пискнула со страхом, глядя на него. Узнала? Он подарил ей ласковую улыбку, от которой женщина вообще зажмурилась и перевел взгляд на бандитов. А они не боялись. Ура, необразованные попались. Это даже лучше. Все случилось быстро. Тонкий нож привычно скользнул в ладони и уже через миг красовался в горле одного грабителя. Тот с хрипом осел на мостовую, а второй, неверящий, посмотрев сначала на товарища, а потом на его погано у х м ы л я ю щ е г о с я блондинистого убийцу, с рыком бросился вперед, обнажая большой к л и н о к Скучно. Поморщился л е л ь и увернулся, одновременно выбивая он нападающего оружие и впечатывая его в стену. Мужик мешком свалился на землю. Убил? Не в е р я щ и поинтересовался у тела Хенсар. Нет, ну так неинтересно. Мастер наградил так несвоевременно сдохшего бандита п и н к о м и развернулся, собираясь выйти из подворотни. Мастер! Настиг его отчаянный крик девушки. л е л ь даже опешил, но обернулся. К нему подбежала совсем маленькая женщина, судя по росту гномочка, и заламывая руки попросила: "Помогите, мой муж, он ранен". "Я помочь должен". Снова удивился Хин, потому как спасенные жертвы обычно драпали едва не быстрее преступников. "Я все отдам, только помогите", посолила она. "Да не нужно". п е р е д е р н у л плечами пытка и вернулся к телу пострадавшего. Тело его удивило, оно не было гномом. Оно, судя по всему, у л е п р е к о н о м было. Это ваш муж? И что? Воинственно спросила его супруга. И да, молоденькой она не была, уже зрелой дамой скорее. Темнота сыграла злую шутку с определением возраста. Ничего. л е л ь достал из кармашка камешек телепорта, сдавил, освобождая энергию, задавая координаты городской больницы. Я сейчас. Спустя минуту он вернулся с двумя санитарами и носилками, на которые положили лепрекона и занесли в портал. В холле уже ждал врач, который окинул взглядом пострадавшего, осмотрел глубокий порез на шее, колотые раны на груди и животе, и сразу сказал: «Шансы почти на нуле». Гномка удивила всех. Она кинулась к мастеру и встала перед ним на колени. С настолько неадекватными женщинами господин Хенсар еще не сталкивался. Помогите! Да чем? Вы палач, тихо сказала женщина. Вы самый искусный палач в Малахите, а значит еще и хирург. Прооперируйте моего мужа. Да вы с ума сошли? Честно ответил л и л ь е р Нет, п о к а ч а л а рыжей головой гномка. Пожалуйста, я вас умоляю. Пытка несколько секунд смотрел в заплаканные глаза, а потом бросил в сторону. Подготовьте операционную. Гномка только слабо улыбнулась, а когда Лель одними губами сказал: "Я ничего не обещаю", она лишь кивнула. У него получилось. Руки, которые, казалось, забыли все, кроме того, как причинять боль, вспоминали на ходу. а л е п р и к о н пережил операцию и в ближайшее время умирать не собирался, хотя состояние, разумеется, все еще было критическое. Лельер снял маску и перчатки, как был в белом халате спустился вниз, где металась рыжая гномка. Она бросилась к нему и замерла с безмолвным отчаянием, всматриваясь в его лицо. Всё хорошо, улыбнулся блондин. Пока, по крайней мере. По лицу гномки покатились слёзы, и она всхлипнув осела в кресло. Протянул Пытка. Всё же хорошо? Ничего, кроме повтора очевидного факта, в его голову сейчас не пришло. у т е ш а т е л ь и Льерхенсар не умел. Это я от счастья, о г о р о ш и л а его рыжая. Ну, ладно. Хин решил принять эту версию как рабочую, хотя еще никогда не видел, чтобы от счастья плакали настолько горько. Он опустился в кресло напротив и похлопал себя по карманам, ощущая жгучее желание закурить. Как-то все очень интересно обернулось, и ему понравилось. Я вам должна, нарушил его мысли тихий голос. Ага, рассмеялся Пытка и вспомнив старые сказки сказал младшую дочку. «Э -э протянула гномка. Не переживайте. Поднялся Хин и пошел на выход, бросив на ходу. Это была шутка. Остановился, в красках представив, как через какое-то время ему п р и т а с к и в а ю т жертвенную девицу в награду за спасение родителей, и повернувшись нажимом добавил: Я и правда пошутил. Никаких дочек. В коридоре л е л ь отловил перо в попавшегося медработника и поинтересовался, где кабинет дежурного врача. Дежурным по удачному совпадению оказался главврач. Про форму его глаз, когда мастер появился на пороге, наверное, упоминать не стоит. Хотя, как оказалось, это был еще не предел. Но я тут подумал, л е л ь щ е л ч к о м пальцев сбил с рукава невидимую с о р и н к у и решил, что вы раз в неделю будете предоставлять мне кабинет и под опыт н в смысле больных. Ведь надо куда-то двигаться. Почему бы не в эту сторону? Когда-то давно, еще в своем мире, Лильерхин Сар был одним из самых талантливых молодых хирургов.